Глава сороковая Александр 4 апреля, вечер, мир динозавров Котлета быстренько с помощью своей бензопилы свалил несколько деревьев, срезал ветки, и мы связали бревна между собой. Сверху на бревна покидали свои шмотки, оружие и посадили полукеда с маленьким. Кто-то даже умудрился вырезать им что-то типа весел. На ту сторону реки переплыли очень быстро. Дольше этот плот строили. Но Большой оказался прав. Шмоток и оружия у нас с собой полно. Вон на плоту горка какая. Да и, может, страх встретить этих речных хищников сделал свое дело. Полукет-то, конечно, сказал, что прям тут их нету. Но, знаете, когда в нескольких километрах выше по течению ты видишь своими собственными глазами как две особи, которых ты толком и не разглядел, Жру здорового бегемота, как-то булки сжимаются в воде, и ногами работаешь изо всех сил, чтобы побыстрее оказаться на суше. Пока переплывали реку, я увидел, как человек бежит по воде. Струхнули мы, конечно, все в тот момент не на шутку. Оказывается, сливу там то ли рыба какая по ноге зацепила, то ли он за корягу какую задел. Но факт был в том, что он заорал... И ломанулся от нас так, что любой олимпийский пловец сдох бы от зависти От той скорости, которую Слива развил в воде И эти еще три кренделя, мушкетеры Недолго думая, кинули по одной гранате в воду в разные стороны Бабахнуло знатно Ох, и орали же мы на них Когда столб воды от взрыва осел Слива уже сидел на другом берегу в одних трусах и с палкой в руках Вернее, с хорошим таким дрыном — Мда. Поржали, конечно, на нервной почве. Потом спросили у Сливы, как он умудрился такую скорость развить. И где дрын взял? Слива ничего не помнил. — Вот уж правду говорят, у страха глаза велики. — Ну, а мушкетеры чё? Томан поорал на них. Эти встали по стойке смирно. Глаза к небу задрали. Короче, как с гуся вода. — Мне вот не хватило ума бросить гранаты в воду. Я орал вместе со всеми. И когда Слива ломанулся, я смотрел, чтобы меня кто-нибудь за задницу в воде не укусил. «Одевайтесь, трусы!» — сказал нам Туман, прекратив отчитывать мушкетеров. «Ой, а сам-то!» — заржал Большой. «Я видел, как ты нож достал и тыкал им под водой!» «Это рефлекс!» — отмазался Туман. Все засмеялись. «Слива?» — обратился я к нему. «Больше так никогда не делай! Меня чуть Кондратий не схватил!» «Я думал, тебя жрет уже кто?» «Простите, мужики, отбрасывая дрыны, хватая с плота свой автомат», — сказал Слива. «По ноге как скользнуло что-то, я думал, от страха прям сейчас сдохну». «Рыбу будем ловить?» — спросил Полукет. «Вон ее сколько!» — кивнул он на реку. «Еще не все течение ему несло». «Я бы не отказался от рыбки», — сказал Паштет. «Вот и берите плот и плывите ее вылавливайте». Тут же сказал он туман. Мужкетеры как были в одних трусах, так и побежали к воде. Правда, оружие все схватили. Котлета вроде сначала за бензопилу схватился. Потом, видать, сообразил, что в воде она ему не нужна. Схватил помпу. Через десять минут они уже причалили назад за остаточным количеством рыбы. Ух ты какая! Загорелись глаза у сливы. Тут да, тут слева был прав. Были карпы, окуни, даже судак был. И неплохие такие экземпляры, по несколько килограмм каждый. У меня прям сленки потекли. Да уж, рыбы в этой реке полным-полно. «Может, на десерт еще пару птичек подстрелить?» — спросил винт, показывая на свой вал. «Пока подождите охотиться», — остановил всех туман. «Надо сначала место для ночлега найти». — Собираемся, идем дальше, — показал он направление прямо сквозь ближайшие кусты. — Полукет. Сколько, по твоему мнению, до скал этих? — Меньше километра. — Идем туда. А ты, Винт, по дороге, если увидишь птичку, можешь вальнуть. Только далеко не отходи и возьми себе в прикрытие кого. — Я с ним пойду, — тут же сказал казак. — Я тоже, — поднял руку Клёпа. Пока шли, стали собираться тучки Туман тут же стал всех поторапливать Да и все понимали, что сейчас ливанет с неба И под дождем никому не хочется очутиться До скал дошли минут до пятнадцать Рассыпались в стороны и стали искать Какое-нибудь местечко для ночлега — Есть место, — заговорили наши рации голосом Митяя — Нам подойдет Как в этот большой камень первые уперлись Чуток левее, на два часа Давайте сюда все — Родник никто не нашел? — спросил туман. — Мы нашли, — ответил полукет. — А мы несколько птиц подстрелили, — радостно сообщил нам винт. Место действительно оказалось очень хорошим. Несколько больших валунов, и у них посередине площадка, метров двадцать квадратных. А еще нам попались несколько деревьев, у которых были просто огромные листья, с половину меня, наверное. Быстро нарубили веток и палок. Положили их крест-накрест и сверху накидали эти листья. Получилась неплохая такая крыша. С первыми каплями дождя мы таскали внутрь еловые лапы. Спать-то надо на чем-то. Там одни уже развели костер, другие выпотрошили рыбу, третьи ощипывали птичек. А потом дождь так дал, что я промок насквозь меньше, чем за минуту. Спустился вниз, там было сухо и тепло от костра. Вон туманы маленькие устанавливают несколько подпорок под нашу импровизированную крышу. А мушкетеры сорванной травой заделывают щели между листьями, чтобы сюда вода не капала. — Как в детстве в походе, — радостно сказал Клёпа, грея ноги у костра. — Подходы заминировали? — спросил Туману у Митяя. — Да, мы с Клёпой установили и ракеты, и пару растяжек. — Дождь кончится, пойдем наверх дежурить. Но дождь не прекращался. Мне кажется, он еще сильнее зарядил. Как же вовремя мы нашли эти большие лопухи, как их все тут же стали называть. Они достаточно хорошо держали воду, и тут у нас было сухо. Для дыма от костра сбоку оставили небольшую щель, и небольшим сквознячком его вытягивали наружу. Потом поднялся ветер, завывало довольно-таки сильно. Пару раз пришлось укреплять наши подпорки, так как поток воды был достаточно сильный. Хорошо, что у нас навес был под наклоном, и ватарий нам быстро показал, как надо класть листья, чтобы вся вода стекала по ним вниз. Потом пожарили рыбу и птиц. Ох и вкусно, скажу я вам, прям пальчики оближешь. У запасливых мушкетеров оказалась соль. Самое оно. Даже отсутствие хлеба не смущало. Соль спасла все вкусовые качества. А дождь поливал, как из ведра. Прям сильнейший ливень обрушился на лес, в котором мы находились. А дежурствах не могло быть и речи. Стоит выйти наружу, как через десяток секунд ты будешь промокший до нитки. В общем, плотно поужинали, назначили дежурство внутри нашего большого шалаша и завалились спать на обалденно пахнущих еловых ветках. Да в совокупности с запахом костра все это убаюкивало и убаюкивало очень хорошо.